Глава 9 Приказ короля. Оставившийся силе в гостиной, Оливер стоял перед особняком. За входом особняк по всему саду и перед воротами стояли люди. Криво улыбнувшись, лицами которых он не видел больше месяца, Оливер спросил, что им надо. Если что-либо случилось бы, он не стал бы сдерживаться. Вот на что намекал его тонн. К особняку пришли члены группы, с которыми он ушел к замку лорда демонов, и солдаты, отправленные из замка. Кажется, всем уже известно, что Оливер привел себе домой лорда демонов. Кажется, этот факт им не очень нравился. Что это значит, Оливер? Это ведь лорд демонов, верно? Первым заговорила Орис. Потом Ирина тоже повысила голос. Почему? Почему он сохранил жизнь лорду демонов? Почему вообще домой к тебе привел? Они постоянно спрашивали только об этом. Но почему Оливер должен позволять таким ожесточенным и озлобленным людям смотреть на милую Сеселью? Ему хотелось просто запереть ее в особняке и никому никогда не показывать. «Пожалуйста, передай нам лорда демонов». Даже когда они пытались сказать, что Оливер должен им отдать лорда демонов, чтобы они могли его убить, он все продолжал мотать головой, отказываясь подчиняться. Увидев это, он Элна начала кусать губы. Постоянно беспокоясь об Оливере, который вдруг похитил лорда демонов, она почувствовала тревогу из-за того, что он заявил, что ее не отдаст. И отказывался как-либо подчиняться. Что вообще с ним случилось? Когда Элне сказали, что лорд демонов просто отдыхает, Элна растерялась. «Оливер, ты собираешься... Что ты собираешься делать с лордом демонов?» «Что я собираюсь делать?» Оливер был ужасно потрясён словами Элны. Чего именно он хотел сделать с Сесилией, до этого он не думал об этом. Сейчас она была просто милой, настолько милой, что он ничего не мог с этим поделать. Он бы хотел, чтобы она всегда была рядом с ним. Утром он хочет быть первым, кто пожелает ей доброго утра. Он хочет чистить зубы, стоять рядом с ней в ванной и готовить ей завтрак. Когда уходит на работу, он хочет, чтобы она его провожала у входа, чтобы не чувствовала себя одиноко. Он быстро заканчивает работу и возвращается домой, а затем Сесилия, которая готовит ужин, выйдет его встретить. Вот чего он хотел. Оливер крепко жал кулак, пораженный милотой Сесилия. Элна забеспокоилась о том, что же с ним не так, но Оливера это не волновало. Прямо сейчас все его мысли были забыты только ей. Он решил, что если оставить все вот так вот, это вызовет слишком много проблем. Даже если бы это требовал капитан, даже если бы это был приказ самого короля, Оливер не согласился бы. Оливер, почему ты просто нам не отдашь ее? Заканчивая, мы немного не понимаем. Почему? Почему не отдам? Потому что она дорога мне! Все воскликнули. Глаза у всей команды стали ярким примером «Глазточек». То тут, то там раздавались голоса «Возлюбленная». Десятки солдат нахмурились, не в силу скрыть свою растерянность. И самая растерянность среди них была как раз-таки Элна. «Оливер, что это означает? Ты её любишь?» Элна чуть не задала такой вопрос, но остановилась вовремя. Она почувствовала, что если Оливер ответит «Да», она никак от этого не оправится. дорогая ему». Несмотря на то, что он сказал это, Оливер не мог улыбнуться этим словам. Он хотел побыстрее вернуться назад. «Что делать я с веселее?» Такие мысли продолжали крутиться в его голове. «То есть ты нам не отдашь ее?» «Не отдам», — мгновенно ответил Оливер. «Передать лорда демонов — нелепость». Он никак не мог позволить этим опасным солдатам отвезти свою милую Сесилию к такому жирному и страшному королю. Это было бы просто невозможно. Конечно, Оливер был безупречен Его сила как героя, его связи, не к чему было придраться. Капитан не мог даже поверить то, что он сделал нечто подобное. Но раз король отдал ему приказ, он не имел права возвращаться без короля демонов. Как только капитан собрался достать меч, раздался голос Элны. «Пожалуйста, Оливер, приди в себя!» «Я такой же, как обычно». Элна стояла между Оливером и Капитаном, растаяв руки в стороны, и она молила, что они не должны сражаться. Элна думала, что на них повлияли как-то миазмы лорда демонов. В таком случае, может быть, она их вылечила бы? Она попыталась использовать магию лечения, но ничего не изменилось. Оливер щурился и посмотрел на Элну. «Элна, я здоров». Но, Оливер, для тебя странно даже держать в доме лорда демонов, но... О Оливер, по послушай! Лорд демонов? Вы думаете, он как-то мог обмануть героя? А вот сказал Оливер. Несмотря на это, я думала что что-то скорее всего не так. и она не понимала, почему Оливер так привязан к этой девочке. Не могли бы вы теперь уйти домой? Сказал Оливер и потянулся к мечу. Он не хотел больше тратить свое время, которое мог провести мир на Сесилии. Обнажив меч, он взмахнул им от одного только ветра, появившегося после взмаха, все вокруг отшатнулось, и некоторые попадали на землю. Лица солдатов побледнели, а их ноги задрожали. Одни слен отряда уже начали убегать, другие, которые выглядели раздосадованными, решили тоже выйти Они понимали, никто не сможет победить Оливера, когда тот станет серьезным. Со слезами на глазах, Элона, которая тащила Ирина, покинула его дом. Наконец-то они ушли, и с этой мыслью Оливер наблюдал за тем, как они удаляются. Хотеть Сесилию? Это уже даже не смешно. Если он отдаст ее, что вообще с ней прибудется? Ее обесчестят? Ее убьют? Она явно встретит самую худшую судьбу, чем эта. В конце концов, она ведь лорд демонов. Желая как можно быстрее увидеть лицо Сесилии, Оливер поспешил обратно в гостиную. Он гадал, что она делает в одиночестве, но что он точно знал, так это то, что из комнаты она не выходила. Он хотел как можно быстрее увидеть Сесилию и услышать с возвращением, но когда он вошел в гостиную, произнеся только ее имя, его ноги застыли. Она свернулась на диване калачиком с закрытыми глазами. Медленно двинувшись вперед, чтобы ее не разбудить, он глянул на лицо ее. его взгляд упал на её белые бёдра. Она свернулась к клубочкам, поэтому её юбка приподнялась и приоткрыла белую ножку. Он невольно закрыл лицо рукой отвел взгляд. А затем почувствовал желание немного разыграть. «Спишь?» «И не сплю». «Понятно, хорошо». Способность Сесилии чувствовать опасность была довольно высока. Улыбаясь, Оливер придвинулся ближе к Сесилии со словами «Я вернулся». Было немного нелепо думать о том, что Оливер с любовью улыбался здесь еле.